11 глава 77 у этого папочки есть толстая сигара несмотря на то что ему еще не исполнилось 13 и хау все же выглядел высоким и могучим когда стоял на сцене ранее. он был наполнен кипящей кровью наряду с казалось бы невероятным количеством высокомерия часть этого высокомерия разумеется была поддельной кроме того Там также были его шесть кроваво-красных духовных колец. Все это глубоко проникло в сознание Вандуна, Он не мог забыть ни одного из этих образов. — Почему у меня было шесть духовных колец, когда я стоял рядом с тобой? — спросил Ван Дун. Йейхао тихо ответил. — Мой духовный навык — имитация. Он позволяет мне контролировать все в радиусе трех метров вокруг меня. Вот почему я ждал, пока ты приблизишься ко мне, прежде чем активировать его. Причина, по которой у тебя было 6 духовных колец, состоит в том, что шесть сто тысячелетних духовных колец – это предел, чему могли противостоять умы наших оппонентов. Использование имитации, чтобы создать впечатление, словно мы оба являемся императорами духа, уже было достаточно, чтобы напугать их. Однако, я не ожидал, что они окажутся настолько слабыми». Наряду с шоком, полученным от наших духовных колец, они также были ошеломлены тем, что я использовал на них свое духовное вмешательство. В дополнение к этому, использование твоего золотого света для усиления нашей силы Хаудуна было весьма эффективным, хотя он и не увеличил силу нашей золотой дороги, дальность ее атаки явно была немного увеличена. Похоже, что твоя кость левой руки довольно хорошо сочетается с нашим навыком слияния. Вандун пожал плечами и сказал, «Однако использование такой тотальной атаки мгновенно израсходовало всю нашу силу Хаудуна. Нам было тяжело даже вернуться обратно в отель. Несмотря на то, что это был бой и он закончился удовлетворительно, мы уже раскрыли наш самый мощный козырь. Разве мы не потеряли больше, чем получили?» Ейхау ответил, «Ты не должен смотреть на это таким образом». Этот матч был очень значимым для нас, а также это был наш первый матч. Кроме того, это был первый раунд-нокаут турнира. Прямо сейчас мы представляем славу Академии Шрек, и любой, кто посмотрит, сможет увидеть, сколько нам лет. Если бы это был обычный бой, нам бы пришлось раскрыть истинные силы каждого. Однако, сегодня мы сделали все по-другому. Оба из нас даже не выглядят на 15, но мы показали совершенствование ранга Императора Духа. Разве это не удивит всех? Теперь, когда мы всех удивили, они переоценили наши возможности. Таким образом, они будут нервничать, когда будут сражаться с нами в будущем. И мы сможем воспользоваться их нервозностью, чтобы победить. Из-за этого наши шансы продержаться в круговом раунде до того, как наши старшие восстановятся, стали намного выше. В то же время раскрытие нашей силы позволило нам скрыть силы других членов команды. Самое главное, на чем мы должны сосредоточиться, это эффективность. Хотя нашей золотой дороге нужно три дня, чтобы перезарядиться, прежде чем мы сможем использовать ее снова, мы использовали ее в первый день, чтобы запугать наших врагов. Таким образом, она восстановится к началу кругового раунда. Как видишь, мы достигли довольно многого всего лишь одним ходом. «Благодаря этому матчу я действительно понял, насколько важна репутация Академии Шрек, как Академии номер один на континенте. Если бы не тот факт, что слава нашей Академии напугала их, наш матч определенно не пошел бы так легко». Ван Дун пробормотал в ответ. «Ну, нам все равно пришлось бы открыть его рано или поздно. Наши матчи позже точно не будут такими же легкими. Кроме того, твои шесть сто тысячелетних духовных колец были слишком фальшивыми. Я думаю, что если бы ты сделал сто тысячелетним только свое последнее духовное кольцо, это было бы гораздо более правдоподобно». Ты использовал их знания о духовных кольцах, чтобы обмануть их, но как только они действительно обдумают все это, они поймут, что ты, должно быть, использовал какой-то особый метод, чтобы обмануть их. Император духа, которому даже нет пятнадцати, уже достаточно удивителен, но тот, у кого есть 600 тысячелетних духовных колец, это просто совсем совершенно другая история. Это то, что слишком превосходит здравый смысл. Ну... «Пожалуй, Ван Дун, ты прав», — Юйхао покачал головой. «Тогда просто кровь хлынула мне в голову. Я просто пытался заставить Академию Шрек выглядеть еще сильнее. Из-за этого я сделал их все сто тысячелетними. Теперь, когда я думаю об этом, я определенно поступил немного глупо. Но что сделано, то сделано. Я ничего не могу с этим поделать. Давай просто позволим им думать так, как они хотят». Ван Дун сложил руки за голову и лег на кровать. Он посмотрел на потолок и сказал. «Честно говоря, нам не нужно слишком много думать об этом. Давай сделаем все возможное, чтобы победить. В любом случае, мы не сможем самостоятельно стать чемпионами. Каждый матч имеет свое значение». Ехау лег рядом с ним и тоже положил руки за голову. «Это правда. Как думаешь...» У нас появится шанс стать чемпионами, когда сестра Сяотау и остальные поправятся. Вандун толкнул его локтем и сказал... Тодвинься от меня подальше! И откуда мне знать ответ на этот вопрос? У нас должен быть шанс, определенно должен. В конце концов, Масятау и Дай Йо Хэн являются императорами духа. Ха. То, что ты называешь ее сестрой Сяотау, это довольно ласковое обращение. «Не ожидал от тебя такой нескромной нежности?» «Слушай, это у тебя нескромная нежность!» Недовольно ответил Йойхао. «Я просто не понимаю, почему ты так враждебен к ней?» Ван Дун повернулся к Йойхао, ударил его по лбу, затем сказал. «Не забывай, мы чуть не умерли из-за нее в прошлый раз. Такой парень, как ты, действительно забывает обо всей своей преданности, когда становится похотлив». Юхао схватил себя за ноющий лоб и проворчал. «Эй, мне всего лишь двенадцать лет! Что ты подразумеваешь под тем, что я похотлив? Какими мыслями заполнена твоя голова, Вандун? Должно быть, там одни нездоровые мыслишки. В нашем возрасте мы должны просто усердно учиться и стремиться к небесам. Не задумывайся слишком сильно над всем подряд, понял?» Вандун фыркнул. «Было бы хорошо, если бы все было действительно так, как ты и говоришь». Я возвращаюсь в свою комнату». С этими словами он сел, чтобы встать с кровать. Тем не менее, Юйхао схватил его за руку и сказал «Постой, не уходи». Вандун поспешно отдернул руку, затем обнял свое одеяло и настороженно посмотрел на него. «Что ты собираешься делать?» Йо хао закатил глаза. «В тебе полно ерунды, Вандун! Совершенствоваться, конечно!» Поскольку они провели свой матч на выбывание в первый день раунда на вылет, студенты Академии Шрек смогли хорошенько отдохнуть в течение следующих двух дней. Однако не было никаких следов резервной команды, которую они ожидали в течение этих двух дней. Самым занятным из них в течение этих двух дней определенно был Ваньянь, который ежедневно входил и выходил из отеля. Казалось, он появлялся в один момент, а в следующий уже исчезал. На третий вечер турнира он собрал всех вместе в конференц-зале и провел собрание. «Сяо Тао, как ваши травмы?» Взгляд Ван Яни упал на Масятау Тао, Яухэна и Лин лочень Мася Тао ответила, «Так как мы могли спокойно поправляться в течение последних нескольких дней, наше восстановление продвигается довольно хорошо. Я должна быть способна полностью восстановиться примерно через полмесяца». «Если появится крайняя необходимость, то я смогу выступить в турнире через 10 дней. Однако я боюсь, что это ухудшит мои травмы». Внутренние травмы были самые серьезные из всех видов травм, которые мог получить мастер духа. Атака на внутренние органы может вызвать их смещение, которое по цепочке приводит к целому ряду травм сразу. К счастью, они втроем не были отравлены, когда получили ранение. Если бы они были, тогда это не было бы проблемой, которую можно было решить за полмесяца. Например, другие, кто для лечения был отправлен обратно в академию, не смогут полностью выздороветь в течение как минимум трех месяцев. Даже сейчас троица Масятао все еще испытывала некоторое негодование по поводу событий, произошедших на горном хребте Миндоу. Способности того злого мастера духа были слишком злобными. Они никогда не видели таких навыков, как у него, которые становились бы мощнее из-за присутствия большого количества трупов. В противном случае они бы не понесли таких больших потерь». Да, Йо Хэн сказал, «То же самое относится и ко мне». Лин Ла тоже вкивнула и сказала, «Я поправлюсь, когда и предполагалось ранее». «Это хорошо!» сказал Ван Янь. Затем он посмотрел на семерых членов предварительной команды, которых возглавлял бэй, бэй и сказал. «В своем первом матче вы показали своим оппонентам, насколько сильна Академия Шрек. Чтобы быть более точным, вы даже возвысили репутацию Шрека еще сильнее. В течение последних нескольких дней я наблюдал за матчами других Академий и слушал реакцию, вызванную вашей первой битвой». Эффекты, которых вы все достигли, были намного лучше, чем мы могли ожидать. Наша Академия Шрек стала проявлением таинственности и могущества в глазах всех других Академий. Они понятия не имеют, в чем наша истинная сила, в то время как Юйхао определенно стал центром внимания. Кроме того, благодаря сценке, разыгранной мной Юйхао в тот день, он стал лидером команды в глазах всех остальных. «Для нас это тоже так», — с улыбкой сказал Бэй-Бэй. Юйхао покраснев сказал, «Старший брат, пожалуйста, перестань шутить. Учитывая, насколько я слабый, как я могу быть лидером?» «Несмотря на то, что сила, безусловно, является самым важным фактором на этом турнире, не все зависит от нее», — решительно ответил Бэй-Бэй. «Не было ли твое выступление в первом матче просто невероятным?» «Кто из находившихся там смог бы выполнить эту работу лучше тебя?» «Я не думаю, что даже три ученика внутреннего двора могли бы победить их одним движением, как это сделал ты!» Масета улыбнулась и сказала, «Все, что сказал Бэй-Бэй, верно. Твое выступление в тот день было просто потрясающим». «Несмотря на то, что твое совершенствование не так высоко, даже мы должны признать, что твои духовные умения действительно невероятны, особенно когда ты используешь их для создания уловок». Юйхао всегда смущался, когда сталкивался с Мася Тем не менее, находящийся рядом Ван Дун определенно не имел такого же смущения. «Старшая сестра Ма, как ты могла сказать, что Юйхао лишь устраивал уловки? Разве он не сделал так, чтобы Академия победила?» Мася та улыбнулась в ответ, но ничего не сказала. Она просто двусмысленно посмотрела на Юйхао и Вандуна. Ваньянь махнул рукой и с жестом попросил всех замолчать. Затем он продолжил. «В течение прошедших двух дней я тщательно изучал матчи между другими академиями. Этот первый раунд на выбывание можно было описать лишь словом «жестокий». Ни одной другой Академии не удалось победить так же легко, как нам. Даже Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны некоторое время боролась со своими противниками. Им потребовалось около 10 минут, чтобы завершить битву. Это означает, что у нас определенно будет достаточно времени для сохранения и укрепления нашей энергии. Круговой этап турнира начнется завтра. На самом деле, список оппонентов для этого турнира уже известен. Похоже, он был составлен на основе порядка, в котором команды прошли первый отборочный раунд. «Моя следующая задача — составить стратегию на завтрашний матч». После их совместной работы во время миссии с рукой смерти и прослушивания его инструкций перед первым матчем турнира, даже трое учеников внутреннего двора полностью приняли Ваньяня в качестве возглавляющего команду учителя. Ваньянь сказал... Юйхао, Вандун и Сяо-Сяо все являются моими учениками, поэтому об их способностях я знаю несколько больше. Однако я не так уж и много знаю о вас четверых. Я надеюсь, что вы все сможете рассказать мне о своих духовных навыках, так как это повлияет на план, который я собираюсь разработать для следующего матча. Обычно духовные навыки являлись самым большим секретом мастеров духа. Однако внутри Академии ситуация была иной, не говоря уже о том, что они были на пороге важного матча. Поэтому для Ваньяня было вполне нормальным задать этот вопрос. Бэйбэй -бэй кивнул и начал первым, чтобы показать пример как лидер своей команды. Он сказал серьезным тоном. «У меня всего четыре духовных навыка. Громовой драконий коготь, энергетический громовой удар, громовая ярость и голова громового дракона». После этого он тщательно объяснил, как характеристики своих духовных навыков, так и их применение. Затем настала очередь Санши и Цзананянь. Сюэсанши считался учеником номер один во внешнем дворе, наравне с Бэйбэем, и четыре его духовных навыка расширили кругозор каждого. Что касается Цзананянь, ее духовные навыки тоже были довольно хороши. В частности, если бы она использовала их в бою один на один, они, несомненно, оставили бы глубокое впечатление у ее противника. Наконец, настала очередь Кайта. Он также являлся предком духа, как и другие. «Кайта, учитывая тот факт, что ты духовный инженер, обычно не нужно было бы спрашивать о твоих духовных умениях, однако текущая ситуация немного особенная». «Мы должны использовать все, что есть в нашем распоряжении. Если, возможно, не мог бы ты рассказать нам о своем боевом духе?» — спросил Ваньян у Хоккайто. кивнул, но у него было смущенное выражение на лице, когда он сказал, «На самом деле мой боевой дух действительно имеет определенное применение, но я уверен, что никто из вас не захочет его использовать. Вот почему я не удосуживался показать его». Когда Юйхао услышал эти слова, он внезапно вспомнил случай, когда он видел хакайта с длинным и черным предметом во рту. Выражение его лица сразу стало несколько странным. Ваньянь улыбнулся и сказал, «Все в порядке, у всего есть свое применение. Давай посмотрим на твоего уникального боевого духа». хакайта оглянулся и с неуверенностью в себе сказал, «Вам нельзя смеяться». Масятао серьезно кивнула и ответила, Хорошо, мы не будем смеяться над тобой. Теперь давай, быстрей, не трать больше времени. Давай, покажи нам свои боевые духовные умения. Темное лицо Хака покраснело, когда он сказал У этого папочки есть толстая сигара. Мася Тау была ошеломлена и сразу же разозлилась. Что ты тоже как-то. Погоди, что ты только что сказал? Однако у нее даже не было возможности высвободить свой гнев, когда четыре духовных кольца, два желтых и два фиолетовых, внезапно вышли из тела Хэ Кайта. Его первое духовное кольцо зажглось, а та черная длинная штука, которую Юйхао видел ранее, вновь появилась в руке Кайта. В комнате сразу стало тихо, Кайта огляделся вокруг и, кроме Юйхао, все были ошеломлены. Он быстро напомнил «Вам нельзя смеяться, вы обещали, что не будете, помните это!» В этот момент вся комната сразу же разразилась хохотом. Все начали смеяться, даже Ваньян не стал исключением. Да, это в самом деле было действительно уникально. Боевой дух то был уникальным в том смысле, что никто бы не ожидал увидеть именно его. Они смеялись так сильно, что этот звук можно было услышать даже в коридоре снаружи. Их смех, был, их смех был услышан лидером официальной команды Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны Мажу Луном, который, как оказалось, именно в этот момент шел по коридору. Выражение его лица сразу же изменилось, когда он услышал их. «Почему эти ребятки из Академии Шрек так сильно ржут? Круговой раунд начнется уже завтра!» Хоккайто разозлился от стыда, который ему пришлось испытать. Он нанес мощный ответный удар, сразу же засунув длинную сигару, которую держал в руки в широко открытый рот Сюэ Санши. Улыбающееся лицо Сюе Санши сразу же напряглось, затем из ниоткуда на кончиках пальцев Хакайта, которыми он держал сигарету, возникла вспышка пламени, которая подожгла другой конец сигары. Том 11, глава 78 Гениальный мастер духа системы питания. В этот момент Сюй Санши начал кашлять, так как почти задохнулся из-за дыма. Хакайто фыркнул и сказал, «Я специально сказал всем, что не хочу говорить об этом, но вы, ребята, все же заставили меня. Кроме того, вы все сказали, что не будете ржать, но никто из вас не сдержал свое обещание». Всем с большим трудом удалось перестать смеяться. Они смеялись так сильно, что даже их животы начали болеть, особенно Мася Тао. Сначала она подумала, что Хэкайто выругался в ее сторону, но кто бы мог подумать, что это просто его духовное заклинание. Хэкайто, скажи мне, к какой системе относится твой боевой дух?» — спросила Масятау, пытаясь сдержать смех. Задав свой вопрос, она больше не смогла сдерживаться и снова начала ржать. Хоккайто был возмущен и сердито ответил, «Ты старшеклассница из внутреннего двора, и несмотря на это ты даже не знаешь такой базовой информации!» Только боевые духи системы питания нуждаются в духовном заклинании для активации. Поэтому я мастер духа системы питания». Как только это объяснил это, Сюй Санши воскликнул от удивления. Он вынул толстую сигару изо рта. Затем, к всеобщему удивлению, она снова, он снова поднес ее ко рту и глубоко вдохнул, а затем выдохнул клубы дыма. Конференц-зал сразу же заполнился запахом табака. «Эй, а эта штука-то действительно не так уж и плоха. Мой разум-то ведь прояснился сразу после того, как я дважды затянулся ей. Это действительно приятно». Находящийся рядом Бэ бэй рассмеялся, вставляя замечание. «Ха-ха-ха, ну разумеется, должно быть тебе очень нравится держать толстую сигару кайта -то у себя во рту, верно?» Юй Хао, Ван Дун и Сяо Сяо не очень понимали смысл его замечания, но все остальные начали смеяться. Лицо Сюй Санши сразу же покраснело, а сидящая рядом Дзянь на нянь опустила голову. Ее лицо было еще краснее, чем у Сюй Санши. В этот момент Сюй Санши яростно затопал к Бэй Бэ и попытался засунуть сигару ему в рот. «Так как ты продолжаешь постоянно говорить обо мне, ты должен сначала попробовать это, прежде чем что-либо говорить мне». Но Бэйбэй -бэй не собирался открывать рот, даже если бы альтернативой была смерть, и поэтому он боролся изо всех своих сил. Поскольку они вдвоем были примерно равны по силе, Сюйсанши не смог его принудить. Ваньянь тоже с большим трудом перестал смеяться и сказал «Хорошо, не шумите. Кайта, какими эффектами обладает твой боевой дух системы питания?» Кайта холодно фыркнул и не ответил. Ваньян усмехнулся и сказал, «Хорошо, я обещаю, что никто не будет смеяться над тобой. Но ты тоже не можешь винить нас в этом. Просто твое духовное заклинание было слишком необычным, мы не смогли удержаться от смеха. В любом случае, ты должен рассказать нам все. Это может оказаться важным для нашего завтрашнего сражения». Какая-то ответила несколько нехотя. То, что я использовал сейчас, было моей первой духовной способностью. Она называется «толстая сигара, стимулирующая разум». Каждая сигара может оставаться заряженной около 20 минут. Ее курение укрепляет разум и ментальную силу пользователя. Такой тип духовного навыка довольно хорошо подходит для кого-то вроде Юйхао. Я могу заверить, что во время курения этой сигары его духовные навыки, духовного атрибута будут усилены как минимум на 10%. Услышав его объяснение, все улыбающиеся люди в комнате с тревогой посмотрели друг на друга. Их улыбающиеся выражения исчезли и постепенно сменялись шоком. Ваньян же был самым шокированным. «Она может укрепить духовные навыки духовного атрибута, и она даже может усилить его навыки как минимум на 10%!» Хакайта кивнул и сказал, «Да, все верно, именно так и есть. Разве это не свойственно духовным мастерам системы питания? Однако, в конце концов, мы не так хороши, как мастера духа системы поддержки». Я слышал, что на втором курсе есть потомок клана девяти сокровищ, и духовные умения обладают поразительным уровнем усиления. На это не ответил. Разумеется, но при этом нужно постоянно тратить свою духовную силу, чтобы поддерживать эффект. Тебе же, с другой стороны, не нужно тратить дополнительную духовную силу после создания сигары. И вдобавок ко всему, духовные навыки системы питания потребляют наименьшее количество духовной силы. Помимо этого, разве и духовные умения не будут становиться сильнее по мере увеличения твоего совершенствования?» Он немного подумал об этом и сказал, «Это правда». Траты моей духовной силы невысоки, однако, поскольку я обычно использую большую часть своей духовной силы на активацию духовных инструментов, я никогда не обращал особого внимания на этот бесполезный навык усиления. Для меня основное применение моих духовных колец – это повышение уровня моей ментальной силы, и из четырех моих духовных навыков единственный, которым я регулярно пользуюсь, является первый. И это только потому, что он способен повысить мою точность при использовании духовных инструментов. Поскольку остальные три мне не нужны, я имею довольно смутное представление об их эффектах». ванянь посмотрел на толпу и спросил серьезным тоном. «Вы думаете о том же, о чем и я, верно, ребята?» Да, Йохан ответил. «Похоже, что отдел боевых духов упустил очень талантливого мастера духа системы питания». Ваньянь кивнул в знак согласия и сказал, «Именно так!» «А?» – кайта был сбит с толку. «Вы что, сейчас говорите обо мне?» – Ваньянь горько улыбнулся и сказал, «О ком еще мы можем сейчас говорить? Кайта, ты ведь знаешь, что среди первого поколения семи монстров Шрека был мастер духа системы питания, верно?» Его боевым духом была колбаса, и теперь, когда я думаю об этом, он во многом похож был на тебя. Его духовное заклинание тоже было очень забавным, но в конце концов ему все-таки удалось стать великим экспертом и жениться на преемнице клана Девяти Сокровищ. Ты должен понимать, что мастера духа системы питания ни в коем случае не являются бесполезными». «Если мы считаем бэй -Бэ лидером группы, а юй ее будущим мозгом, то ты с твоим-то боевым духом системы питания – это важнейший позвоночник команды хакайта посмотрел на Ваньяне с недоверием. До сих пор он считал, что его боевой дух был совершенно бесполезным, кроме того применения, которое он нашел для себя. Даже Фан-Юй не стал обращать слишком большого внимания на его боевого духа, когда узнал, что он был из системы питания и обучал его лишь в области духовных инструментов. Кроме того, его духовное заклинание было довольно специфическим и вызывало недопонимание, поэтому он не использовал свои боевые навыки слишком часто. Сегодня, вернее сейчас, когда не раскрыл значимость его боевых навыков, он обнаружил, что даже он сможет стать могущественным мастером духа. В этот момент у Хакайто было такое ощущение, что небеса смеются над ним. Его мозг погас, и он не знал, что сказать. «Не нужно сомневаться в своих силах», — сказал Ван Янь. «Когда я закончу объяснение, все станет понятно. Знаешь ли ты, какой тип мастеров духа наиболее востребован в армии? Это определенно мастера духа системы питания. Ты все правильно расслышал». Это не система атаки, не система защиты, не система ловкости, не система контроля и не система поддержки, а редко встречающиеся и безвредные мастера духа системы питания. «Почему?» – риторически спросил Ваньянь, а затем ответил на свой же вопрос. «Это потому, что мастера духа системы питания могут выступать в качестве вспомогательной поддержки армии и даже могут увеличить общую мощь всех войск». Если ты боевой мастер духа, то армия может считать тебя либо зрителем, либо пушечным мясом. Но если ты являешься инструментальным мастером духа системы питания, ты можешь укрепить всех солдат. Например, эта толстая сигара может увеличить ментальную силу на 10%. Если мы сравним ее с духовным навыком системы поддержки, она действительно не стоит упоминания. Тем не менее, тебя можно считать гением среди гениев, когда речь идет о мастерах духа системы питания. Я. я не понимаю вас, шокированно ответил Хакайта. Ваньянь сказал. Позвольте мне спросить тебя вот о чем. Если у тебя будет достаточно времени, сколько сигар ты сможешь создать при твоем нынешнем уровне духовной силы? Хакайто сказал. «Ну, довольно много, как минимум тысячу, я думаю. Однако, если они не будут использованы в течение двух дней, срок действия этих сигар истечет, и они не будут иметь никакого эффекта». Ванянь поднял брови. «Два дня? Ты говоришь, что сигары, созданные твоим боевым умением, могут продержаться два дня, прежде чем будут испорчены?» Хакайта ответил так, словно это было просто очевидным. «Ну да, два дня. Однако, если их сравнивать с обычными сигарами, мои портятся довольно быстро». Ваньен сердито взревел после секундного замешательства. «Быстро! Твоя задница! Знаешь ли ты, блин, что, как правило, вещи, произведенные другими мастерами духа системы питания, могут продержаться всего несколько часов?» Сохранение свойств в течение более трех часов уже считается большим подвигом, невероятно нереальным подвигом. Если его вещи могут продержаться 12 часов, такой мастер духа можно считать гением. А ты, ты, ты тот, кто может сохранить свои творения на целых 48 часов, говоришь об этом так, словно в этом нет ничего совершенно необычного». Если в полной мере использовать твои способности, то твои духовные навыки могут позволить армии с тысячи солдат увеличивать свою силу с помощью твоих сигар в течение нескольких часов. Ты понимаешь это? А когда дело касается твоих товарищей по команде, ты можешь предоставлять им один или даже несколько наборов сигар перед каждым сражением. Используя их во время битвы, они будут получать усиление от твоего навыка, а ты сам уже бы давно восстанавливал свою духовную силу, которую использовал на создание сигар задолго до матча. Другими словами, это будет так, словно у нас в команде есть дополнительный мастер духа». Хакайта почесал голову и сказал, «Это действительно настолько впечатляюще. Эффекты других моих духовных навыков, возможно, даже лучше». Ваньянь хлопнул по столу и встал. «Так чего ты ждешь? Скорей, расскажи нам о трех других своих духовных навыках. Давай посмотрим, какую бомбу ты собираешься сбросить на этот раз». В этот момент Ваньянь почувствовал, что его сердцебиение ускорилось. Все это время он думал, что самым большим недостатком этой команды является отсутствие мастера духа системы поддержки. Без поддерживающего мастера духа у команды не было бы возможности взрывообразно увеличить свою общую боевую мощь во время матча. И он никак не мог ожидать, что такой талантливый мастер духа системы питания, как Хекайта, прятался прямо у него под носом. Разве он мог оставаться спокойным после такого открытия? Предыдущее объяснение Ваньяния упомянуло лишь о некоторых преимуществах мастеров духа системы питания. Хотя мастер духа системы поддержки мог усиливать способности в большей степени, их усиление не будет длиться слишком долго. Для долгого, затяжного командного сражения мастер духа системы питания несомненно будет более полезным, чем мастер духа системы поддержки. Несмотря на более кратковременное преимущество мастеров духа системы поддержки, среди инструментальных мастеров духа оба этих типа имели свои сильные стороны. У этого папочки есть большая сигара, у этого папочки есть длинная сигара, у этого папочки есть тонкая сигара. В окружении всеобщих, сильно подергивающихся лиц Хкайта активировал все три своих духовных навык, в результате чего в его руке появилось сразу три сигара. Форма и цвет были такими же, как и у первой сигары, однако все они различались по размеру. «Ладно», — послушно сказал Хоккайто. «Моя большая сигара... Нет, не так. Мой второй духовный навык называется «Большая сигара, увеличивающая силу». «Я немного раз использовал ее, поэтому я не знаю, насколько она может увеличить чью-либо силу. Вы, ребята, можете проверить это сами». Что касается моего третьего духовного навыка, это называется «длинная сигара, укрепляющая защиту» и является тысячелетним духовным навыком. Учитывая его уровень, я считаю, что он более эффективен, чем мои первые и второй духовные навыки. Наконец, мой последний духовный навык называется «тонкая сигара, укрепляющая духовную силу». Он бесполезен для меня, поэтому я его еще не использовал. Ваньян с силой сглотнул слюну и уставился на Хэкайта широко раскрытыми глазами. Другими словами, твои четыре сигареты могут укреплять ментальную силу, физическую силу, защиту и даже духовную силу. Боже, Фаньюй, этот ублюдок, он на самом деле позволил такому гениальному мастеру духа системы питания, как ты, стать духовным инженером? Я... я... «Я действительно хочу пойти и избить его прямо сейчас!» «Вы не должны оскорблять моего учителя», — сердито ответил хакайта Значение Фан Юя в его сердце было похоже на значение отца, хотя его повседневная простота скрывала большинство вещей, таящихся в глубинах его сердца. Ничто не могло скрыть уважение, которое он испытывал по отношению к Фан Юю. Без него он, вероятно, давно бы уже погиб от рук своих врагов». «Прости, прости, я просто слишком сейчас взволнован», – поспешно сказал Ваньянь. «Однако, я просто не мог не перевозбудиться из-за твоих духовных навыков. Давай не будем сейчас говорить об этом. Слушай, я хочу, чтобы ты прямо сейчас создал по 10 сигар каждого вида для испытаний». Ваньянь, а могу я а не принимать участие в этом?» Несч – несчастно спросил Бэй-Бэй. «Разумеется, нет!» — решительно ответил Ваньянь. — Каждый из вас должен испытать их. С духовными навыками Хэкайта ваши сильные стороны будут увеличены как минимум на 10%. Кроме того, хотя его сигары нельзя использовать одновременно, вы все сможете выбрать одну в соответствии со своей специализацией. Учитывая то, что эти сигары сохраняют свои свойства в течение двух дней, они станут важным инструментом для вас, ребята, на поле боя. Преимущества, получаемые благодаря поддержке мастера духа системы питания, были быстро выявлены, если бы Хоккайто был обычным мастером духа системы поддержки. Он определенно не смог бы использовать все свои духовные умения по 10 раз подряд, прямо сейчас. Тем не менее, Хоккайто смог сделать это со своими духовными навыками довольно быстро. Стол в конференц-зале в скором времени был заполнен грудой сигарет. На этом столе были как толстые, так и тонкие, даже большие длинные сигареты. Поистине, все, что им было нужно, было там. Си Санши лукаво улыбнулся бэй, -бэй и сказал. — Давай, давай, братишка, нет необходимости быть вежливым. На самом деле, они довольно хороши на вкус, попробуй. Просто подумай об этом как о том, что мы наслаждаемся нашей благодарностью вместе. Давай вместе насладимся сигарами Кайто. Никто не подумает, что ты не мой, даже если ты заткнешься. Дзенная нянь внезапно пришла в ярость, глядя на стол, полный сигар перед ней. Ее очаровательное лицо стало несколько бледным. Только тогда Сюй Санши понял, что его слова были слишком резкими. Он немедленно заткнулся из-за смущения, которое тут же почувствовал. Несмотря на это, Ваньянь, казалось, даже не замечал возмущения на лице дзень нянь Он немедленно зажег одну из толстых сигар, стимулирующих разум, затем положил ее в рот и глубоко вдохнул воздух через нее. Три ученика внутреннего двора явно были гораздо более стойкими к духовному заклинанию хакайта поскольку даже Мосятау закурила сигару и вдохнула в воздух через нее, не задумываясь об этом. Таким образом, у других членов предварительной команды не было выбора, кроме как неохотно закурить свои сигары. Юйхао держал во рту толстую сигарету, которую Хоккайто лично помог ему зажечь. Тем не менее, его глаза содержали в себе довольно дерзкий блеск, когда он делал это. Когда Юйхао, наконец, вздохнул, сильный привкус дыма заставил его горло немедленно пересохнуть. Он невольно начал кашлять, ему казалось, что все его полости мгновенно заполнились плотным запахом дыма. Несмотря на это, на самом деле, на вкус этот дым был не так уж и плох. В этот момент Йхау внезапно почувствовал, как его духовное море слегка задрожало. Сразу после этого неописуемое чувство расслабления распространилось по всему его телу. Когда это произошло, его духовные глаза невольно засияли. Это чувство было неожиданно радостным. К его удивлению Йойхау обнаружил, что его ментальная сила была укреплена не на 10%. В настоящее время его ментальная сила была как минимум на 15% мощнее, чем обычно. «Черт, как расслабляюще! Что это за чувство?» Ледяной шелкопряд небесного сна, похоже, почти мгновенно пробудился от сна. В этот момент Ехау подсознательно вдохнул еще одну порцию дыма. Ледяной шелкопряд небесного сна влюбился в это ощущение. «Вау! Как удобно!» «Такое ощущение, что все поры на моем теле открылись. Это ощущение прекрасно. Что это за духовный навык?» Холодный голос ледяной императрицы сразу же напал на него. «У такого крупного жука, как ты, вообще есть поры?» «Блин, разве тебе тоже не кажется, что это ощущение довольно удобное?» спросил ледяной шелкопряд небесного сна в восторге. «Это ощущение оказывает огромное питательное воздействие на наши души. Действительно, действительно не существует ничего более расслабляющего. Это, это даже больше расслабляет, чем сон!» Ледяная императрица фыркнула и сказала, «Помимо еды, все, что ты делаешь, это спишь. Ты вообще знаешь, как делать что-либо кроме этих двух вещей? Мне даже лень возиться с тобой». Однако, Юйхао, подобные вещи действительно очень полезны для тебя. Я советую тебе использовать их как можно чаще в течение длительного периода времени. Это поможет тебе повысить уровень контроля над своей ментальной силой». Факты показали, что сигареты Хэкайта обладали гораздо более полезным эффектом, чем то, что он сказал ранее. Юйхао ощутил значительное увеличение мощи своей ментальной силы. В другой части комнаты, когда Сюй Санши попробовал длинную сигару, укрепляющую защиту, он взволнованно подпрыгнул и сразу же сказал всем, что его тело стало на ощупь, как камень. Он чувствовал, что его оборонительные способности увеличились, по крайней мере, на 15, а может быть даже 20%. После непрерывного тестирования всеми присутствующими, они обнаружили, что одинаковые сигары на самом деле обладали различными эффектами, зависящими от человека, который использовал их. Например, толстая сигара, которая укрепляла ментальную силу человека, лучше всего подходила для человека с духовным атрибутом Юйхао, в то время как длинная сигарета, которая укрепляла защиту человека, больше всего подходила санши С другой стороны, большая сигарета больше всего подходила бей-бею, так как она увеличивала силу человека. А четвертая сигара, которая укрепляла духовную силу человека, оказалась подходящей для всех. Когда они использовали ее, количество духовной силы, необходимой им для активации своих духовных навыков, фактически снижалось. Это было равносильно тому, что их общий запас духовной силы увеличился на соответствующее количество. Когда они поняли, насколько эффективны были сигареты хакайта, они постепенно выработали иммунитет к смущающим духовным заклинаниям, которые тому приходилось постоянно повторять. В любом случае, его духовные навыки сохранялись два дня, поэтому по большей части им не нужно было слушать его духовные заклинания, когда он использовал их. Однако, несмотря на доказательства их полезности, все еще было несколько человек, которые по-прежнему отказывались использовать его сигареты. Человеком, который был против этого, были Нидзан Наньяни и Сяо-Сяо, которые являлись девушками, а на самом деле им оказался Вандун. Несмотря ни на что, Вандун категорически отказывался проверять действие сигар Хэкайта. Юйхао пытался убедить его в течение очень долгого времени, но он не хотел уступать, несмотря ни на что. Хотя Сяо Сяо и Цзэн на не хотели этого, они все же приняли набор сигар. Беспомощному Йхау оставалось разве что оставить себе дополнительный набор сигар про запас. Ваньянь посмотрел на упертого Вандуна с несколько беспомощным выражением лица и сказал «Все в порядке, если ты просто не хочешь их пробовать, пусть будет так». Тем не менее, я советую тебе все же взять их, на всякий случай. Ван Дун яростно замотал головой и сказал, нет. Ван Янь нахмурился, но все, что он мог сказать, это, ну, тогда ладно. Теперь давайте разработаем несколько стратегий для предстоящего кругового тура. Ранее я уже рассказал, что во время кругового раунда турнира будет три вида состязаний. Учитывая уровень силы, который мы показали в первом раунде, нет сомнений, что нашей группе будет всего 8 команд. По крайней мере, с точки зрения других команд, все они будут сражаться за место в турнире только между собой. Для всех них мы гарантированно займем одно из мест, мы можем использовать их мышление против них самих, чтобы сделать нашу тактику более гибкой. В круговом турнире будут участвовать 67 команд, которые будут разбиты на 8 групп, в трех из которых будет по 9 участвующих команд, а в остальных пяти группах будет по 8 команд. Другими словами, в своей группе нам предстоит провести 7 матчей. Если мы побеждаем в матче, мы получаем 2 очка. Если мы проигрываем матч, мы не получаем ни одного очка. Если у нас будет ничья, каждая команда получает по одному очку. Каждый день будет проводиться по одному матчу в 4 группах. Поэтому цикл матчей будет завершаться за 2 дня. После того, как будут завершены 7 циклов и оставшиеся матчи групп с девятью командами, круговой раунд будет завершен. Я предполагаю, что круговой раунд турнира продлится от 15 до 16 дней. Лин Лачэнь должна восстановиться примерно к четвертому циклу, и если их восстановление будет проходить гладко, Мася Тау и Даяухен должны восстановиться примерно к шестому циклу. Когда это произойдет, сила нашей команды резко возрастет. Мы узнаем, в какую группу попали завтра утром, как и наши противники. С нашей репутацией мы, скорее всего, будем первыми участниками кругового тура. Самое важное, что вы все должны сделать, это убедиться в том, что Юйхао не придется предпринимать каких-либо действий. Когда он увидел удивление, появившееся в глазах у каждого члена команды, Ваньянь продолжил. Во время первого раунда Юйхау и Ван Дун показали совершенствование ранга императора духа. Юйхау даже использовал свой навык имитации, чтобы показать им сто тысячелетние духовные кольца. Это было действительно экстравагантно, и обычные мастера духа сразу могли бы сказать, что это просто невозможно. Тем не менее, мы Академия Шрек. Некоторые из других академий, которые не знают нас достаточно хорошо, будут иметь некоторые сомнения. По крайней мере, они будут думать, что «А что, если у этого юноши из Шрека действительно есть шесть сто тысячелетних духовных колец? Что мы будем делать тогда?» Таким образом, до тех пор, пока Юйхау и Вандун не предпринимают никаких действий во время кругового тура, они не будут разоблачены, и страх в сердцах соперников сохранится и по сей день. Это будет чрезвычайно полезно для наших матчей в целом. В соответствии с вашими совершенствованиями и моим пониманием каждого из вас, я разделил вас на несколько простых групп. Нет необходимости упоминать командный бой. Юйхао просто будет управлять вами своим духовным обнаружением. Если нам выпадет бой один на один на выбывание, очередность, в которой вы будете выходить на арену, будет зависеть от вашего возраста, от самого старшего к самому младшему. В бою один на один на выбывание участвует не один человек. Вместо этого проигравший в битве уходит, а победитель продолжает бой. Это продолжается до тех пор, пока все семь членов одной из команд не будут полностью побеждены. Из-за этого вы должны опасаться вражеских духовных инженеров. Если нам выпадет бой один на один, я сделаю все возможное, чтобы организовать наилучшую очередность вашего выхода, основанную на способностях противника. Вам всем просто нужно будет выложиться на полную». Последний вариант состязания – это бои 2-2-3. Обычно два матча 2 на 2 проводятся перед матчем 3 на 3. Если мы выиграем оба матча 2 на 2, нам даже не нужно будет сражаться в третьем матче. Поэтому я условно разделил Бэйбэя и Цзэн нянь в одну команду, а Сюйсанши и Хэккайто в другую для создания двух команд, которые будут участвовать в матчах 2 на 2. «Юйхао, Вандун и Сяо-Сяо очень хорошо работают вместе, но мы не можем позволить им выйти и сражаться. Из-за этого они будут участниками матча 3 на 3». В этот момент на лице санши было мрачное выражение, когда он сказал «Учитель Ван, почему вы не поместили нас дзян-нан-нянь в одну команду? Мы оба хорошо знакомы друг с другом, поэтому мы определенно будем хорошо работать вместе, как команда». Миндалевидные глаза Дзенна-нянь расширились, и она сказала, «Это кто хорошо знаком с тобой? Хватит пытаться приблизиться ко мне!» Ваньянь добавил, «Это соревнование, а не место для вас двоих, чтобы ворковать друг с другом. Причина, по которой я распределил вас именно так, заключается в том, что твои способности гораздо более совместимы со способностями Хэкайта. Ты специализируешься на защите, а он на атаке». Что касается Цзэн-Нянь, то ее проворность лучше сочетается с сильными атаками Бэйбея. Если бы она объединилась с тобой, я боюсь, что она бы не смогла бы продемонстрировать даже 30% своей истинной силы». Цзэн-Нянь, которая обычно очень мало разговаривала, немедленно кивнула без малейших колебаний и сказала, «Учитель Ван, вы очень мудрый». Выражение лица Сьюи Санши сразу же потемнело, но, поскольку это собрание было связано с их подготовкой к соревнованию, он решил, что было бы неуместно и дальше обсуждать этот вопрос. Ваньянь сказал, «Таким образом, основные приготовления будут вот такими. Итак, наиболее благоприятные для нас стили соревнований – это бои один на один и группами по 2, два три человека. С другой же стороны…» В, командах, в командных сражениях нашим оппонентам будет проще всего выявить наши недостатки. Я должен еще раз подчеркнуть этот момент. Во время соревнований вы все должны обращать внимание на духовные инструменты вашего оппонента, поскольку участникам разрешено использовать простые духовные инструменты в бою. Юйхао определенно не сможет повторить ту же стратегию после того, что произошло в первом раунде. Но сдерживающий эффект, оказываемый нашей командой, все еще присутствует. Кроме того, Юйхао, ты не должен сдерживать свое духовное обнаружение, даже когда соревнуются другие. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы выйти победителями и обеспечить сохранение славы нашей академии. Когда придет время, я буду командовать вами, ребята, на поле. Я надеюсь, что вы, ребята, сможете выполнить мои команды в то время». «Да!» — семеро членов команды из внешнего двора ответили в унисон. Ваньянь, наконец, встал и сказал. «Все обязательно убедитесь, что хорошенько отдохнули сегодня вечером. Вам всем нужно убедиться, что вы будете находиться в отличной форме к завтрашнему дню». «Никому из вас не позволено выходить на прогулку сегодня вечером. Свободны!» Когда Ваньянь закончил говорить, все встали и покинули зал совещаний. Когда Юйхао и Вандун шли к комнате Юйхао вместе, чтобы совершенствоваться, Юйхао внезапно что-то почувствовал. Его взгляд мгновенно остановился на другом конце коридора. Красивый мальчик, которому было около 14 или даже 15 лет, стоял на другом конце коридора и в настоящее время прожигал дыры в Юйхау, ставившись на него. Взгляд Юйхау сразу же похолодел, основываясь на белой обтягивающей одежде, которую носил тот участник, а также по направлению, из которого появился этот человек, он сразу же смог определить, что другой участник являлся учеником Имперской академии духовной инженерии Солнца и Луны. Тебя зовут Юйхао, верно? Запомни мое имя. Я Сяо Хунчэнь. Я обязательно одержу победу над тобой. Красивый мальчик показал жест, опустив вниз большой палец в сторону Юйхао. Ты! Холодный блеск мелькнул в глазах Вандуна, но Юйхао немедленно остановил его движение, сильно надавив рукой на плечо Вандуна. Юйхао поднял правую руку, затем выставил большой и средний пальцы и отряхнул собственную одежду. Он нахмурился и сказал: Откуда взялась эта блоха? Она такая назойливая, как бы то ни было, я обязательно убью его рано или поздно. Закончив, он открыл дверь в свою комнату и вошел вместе с Вандоном. Голос Юхао был очень громким, в то время как акустика в императорском звездном Гранд-Отеле также была довольно приличной. Эти две вещи заставили лицо Сяо Хун слегка задергаться, пока он щурился. Тем не менее, он не казался рассерженным. Вместо этого на его лице появилось задумчивое выражение. Его сила была не единственной причиной, по которой он мог стать командиром новой команды Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. У него также были еще и мозги. «Почему ты остановил меня, Юйхао?» Внезапно спросил Вандун, когда они зашли в комнату. Юйхао принудительно улыбнулся и сказал, «Что ты собирался сделать, если бы я не остановил тебя?» «Ты собирался пострадать от последствий?» «Я активировал свое духовное обнаружение в тот момент, когда увидел этого человека, и он, похоже, сразу же заметил это. Кроме того, колебания духовной силы, которые излучало его тело, намного превосходят наши. Боюсь, что, основываясь на колебаниях его духовной силы, у него пять духовных колец». «Что?» — Вандун был ошеломлен. «Не может быть! Он выглядит не намного старше нас!» «Он должно быть резервный член Императорской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, но при этом является королем духа. Ты в этом уверен? Не, не может, не может же быть, что он замаскировал свою духовную силу так же, как и ты, верно?» Ихао покачал головой и сказал, «Неужели ты думаешь, что кому-то так просто замаскировать колебания своей духовной силы? В любом случае, он еще даже не высвобождал свой боевой дух». Вандун слегка нахмурился, и в его больших, розовато-голубых глазах появилось взволнованное выражение. «И это только резервная команда. Да, похоже, что Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны намного сильнее, чем мы могли себе представить. К счастью, нам не придется сталкиваться с ними в круговом туре, учитывая тот факт, что они заняли второе место в прошлом турнире». Глаза Юйхао блеснули, и он сказал. «На самом деле мы больше должны беспокоиться о том, что они будут нашими противниками через пять лет, когда мы станем членами официальной команды и будем участвовать в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента. Сейчас он король духа, но кем он станет через пять лет, учитывая его нынешнюю скорость совершенствования?» Ван Дун с возмущением воскликнул. «Но мы все еще молоды!» «Турнир все равно даст всем нам одинаковое количество времени» ответил Юйхао. «Давай, мы должны работать усерднее. Наша истинная сила на самом деле заключается в нашей силе Хоудуна. Как ты знаешь, скорость моего совершенствования, скорее всего, замедлится, как только я получу свое третье духовное кольцо, из-за ограничений моего предельного боевого духа». Появление Сяо учения действительно дало им ощущение неотложности. Дуэт немедленно сел на кровать, затем они положили свои ладони на ладони друг друга, и началась циркуляция духовной силы Хаудуна. Вандун становился все менее и менее подозрительным по отношению к Йойхау, поскольку они проводили больше времени вместе. Теплая энергия загадочной техники небес переплеталась с духовной силой, принадлежащей Вандуну, а затем они быстро объединились, формируя их мощную силу Хаудуна. Как только это произошло, она начала циркулировать по их телам. После прорыва Вандуна через 30-й ранг, Йейхау также поднялся до 27-го ранга. На текущий момент, когда они держались за руки и использовали силу Хаудуна, чтобы активировать духовные умения, истинная сила их атак могла сравниться с силой предка-духа. Это было огромное усиление с точки зрения слияния боевых духов. Их совершенствования также были недалеки друг от друга. Чем выше уровень их совершенствования, тем быстрее циркуляция духовной силы, а значит, в свою очередь, и скорость их совершенствования. Их использование силы Хаудуна для совершенствования было равносильно тому, что они совершенствовались с той же скоростью, что и предок духа. Их совершенствование продвигалось не по дням, а по часам. Ихао прорвался на 27-й ранг лишь около 10 дней назад, и все же. Он уже чувствовал, что его духовная сила приближается к средней стадии 27-го ранга. Если он продолжит совершенствоваться с такой же скоростью, для него не будет мечтой прорваться через один ранг за каждый месяц, пока он не достигнет 30-го ранга. Ван Дун не оставался в пыли из-за скорости Юйхао, так как его тело, казалось, могло поддерживать даже больше духовной силы, чем Юйхао, у которого были парные боевые духи. Он не чувствовал никаких ограничений, когда распространял свою духовную силу, и он тоже чувствовал, что становится сильнее с каждым днем. За те несколько месяцев с начала нового учебного года он не только прорвался на 32-й ранг, но уже приближался прямо к узкому месту 33-го уровня. С текущей помощью от силы Хаудуна, вероятно, он сможет прорваться к стадии предка духов в течение одного с половиной года. В настоящее время Дай Хуабинь, несомненно, являлся второкурсником внешнего двора, самой мощной духовной силой, поскольку в настоящее время он находился на 37-м ранге. Однако Ван Дун все больше и больше чувствовал уверенность в том, что сможет превзойти его в течение двух лет. С другой стороны, совершенствование Сяо-Сяо было немного медленнее, чем у других. Несмотря на это, так было только потому, что она собиралась прорваться через узкое место старейшины дух. Когда первый раунд турнира наконец-то завершился, зрители, которые наблюдали за матчем с площади звездных мастеров, находились на невероятно высоком эмоциональном подъеме. Из-за этого в течение каждого дня турнира образовывалась огромная очередь, стоящая до глубокой ночи. Даже несмотря на то, что площадь звездных мастеров занимала чрезвычайно большой объем территории, все же существовал предел тому, сколько людей она может на себе разместить. Ее было недостаточно для удовлетворения потребностей всей толпы. Правительственные чиновники Империи Звездных Мастеров естественно увеличивали плату за вход, чтобы урегулировать очередь и гарантировать, что она не будет слишком перегружена. Из-за этого Империя получила огромную прибыль, поэтому было вполне естественно, что Империя Звездных Мастеров вносила свой вклад в награды за турнир. Так было на каждом турнире. Однако награды никогда не были четко оговорены. Но поскольку ни одна страна никогда не захочет ударить в грязь лицом, они всегда преподносили очень хорошие вещи в качестве наград. Почему по правилам турнира первый раунд обязательно должен был быть раундом на выбывание? Помимо простого факта, что это сокращало количество академий, участвующих в более поздних раундах, Это также было для того, чтобы сделать соревнование более захватывающим. Турнир духовных дуэлей передовых Академий континента стал самым важным соревнованием на всем континенте и таким образом проводился официальными лицами каждой отдельной страны. Причина, по которой этот турнир каждый раз был настолько популярен, также была вызвана именно этими захватывающими матчами. Было вполне естественно использовать различные средства, чтобы гарантировать, что это грандиозное событие, которое проводится только раз в пять лет, с каждым разом будет проходить лучше, чем в прошлый раз. Раунд на выбывание сделал весь турнир чрезвычайно захватывающим. Несмотря на то, что официальные лица турнира старались изо всех сил предотвратить любые травмы, около 200 студентов, участвующих в этом раунде, каждый раз получали травмы различной степени тяжести. Было даже несколько десятков студентов, которые умерли от чрезмерно тяжелых травм. Это поле битвы было залито кровью, поэтому оно, естественно, привлекало больше зрителей. Конечно, это также означало, что любая академия, студент который неожиданно умирал, получала щедрую компенсацию. Тем не менее, раунд на выбывание был завершен, а второй этап кругового турнира был на очереди. Несмотря на то, что круговой раунд турнира был не таким интенсивным, как раунд на выбывание, у первого все же были свои плюсы, которые в основном заключались в разнообразности форм состязания. Существовало три способа проведения матчей, а каким именно из этих способов участники будут состязаться решалось путем жеребьевки. Можно сказать, что у каждого из этих способов были свои захватывающие аспекты. Более того, после первого цикла выбывания оставшиеся команды будут намного сильнее, а следовательно, матчи будут получаться более захватывающими и более разнообразными. Таким образом, было чрезвычайно трудно получить билет на эти матчи на площадь звездных мастеров, несмотря на то, что она могла вместить более 200 тысяч человек. Вся площадь каждый день забивалась до самого упора, а те, кому не удавалось попасть на площадь в этот день, не уходили. Они оставались ждать в очереди в течение всего дня и ночи до следующего дня соревнований. Для тех, кто стоял в очереди в первый день, смог в этот же день понаблюдать за соревнованиями. Было невозможно наблюдать за ними во второй день, будь то обычные гражданские лица, или богатые, или даже влиятельные люди. Это фактически гарантировало то, что со всеми обращались справедливо. Столкнувшись с такой ситуацией, императорская семья Империи звездных мастеров, естественно, не могла скрыть своего счастья. Они не только разместили дополнительные 5000 солдат для поддержания порядка по всему городу, но и начали продавать официальные отчеты о прошедших матчах, несмотря на проблемы с таким количеством людей. Каждый день они выпускали новые отчеты о ежедневно проводимых матчах, которые стоили всего несколько медных монет. Кроме того, после каждого матча они также выпускали очень детальные отчеты, которые служили еще одним источником дохода. Однако империя звездных мастеров умела хорошо себя вести. Они покрывали все расходы на переезд и проживание всем академиям, которые были исключены, и даже предоставляли им определенную сумму субсидий. Они также оказывали медицинскую помощь пострадавшим и выплачивали финансовую поддержку родственникам участников погибших в матчах. Кроме того, все участвующие академии высоко ценились во время этого мероприятия. Потому как империя звездных мастеров в течение трех прошедших дней турнира управляла живой толпой, уже можно было сказать, что она зарабатывала прибыль одновременно с повышением своей репутации. Сегодня был четвертый день турнира. И крики зрителей непрерывно разносились по всей площади звездных мастеров с раннего утра. Для этого могла быть лишь одна причина. Команда, представляющая Академию Шрек, наконец-то снова появится на сцене. Кроме того, они появятся в первом же матче. Даже император империи звездных мастеров, который лишь иногда украшал город своим присутствием для наблюдения, с первыми лучами занял лидирующую позицию на стенах внутреннего города и в настоящее время спокойно ожидал начала матча. Поступая подобным образом, император выказывал довольно большой объем уважения Академии Шрек. А я указываю уважение вам за то, что вы смогли дослушать 77 и 78 главу. До встречи в следующей главе.